ГЛАВА одиннадцатая Генри едва успел отдышаться перед появлением Аристарха. Он страховал Полину, зайдя ему со спины. Жена, в отличие от него, не задохнулась после бега, используя ускоренный метаболизм, чтобы успевать снабжать тело кислородом. Генри спрятался за низким заборчиком, слившись во мраке с землей газона. Глаза медленно адаптировались к темноте. Раздались приближающиеся шаркающие шаги. Неосвещенный участок улицы занимал от метров тридцать, и надо было разобраться с агентом, не выходя на свет. Тень прошаркала мимо Генри. «Привет!» — раздался нарочито дружелюбный голос Полины. «Гуляешь?» — по первой реакции Аристарха можно было догадаться, на чьей он стороне. Полина видела в темноте, и ей не составило труда определить страх и растерянность На лице парня. Генри бесшумно подошел сзади, держа электрошокер на готове. А вы уже идете? Дрожащим голосом поинтересовался Аристарх. Нет, мы тебя ждали. Увидели, что вокруг тебя вьются мутные типы, и решили вначале поговорить тет-а-тет. -тет. Полина разговаривала с ним уверенно, как будто была матерой преступницей с большим опытом. Аристарх молчал, парализованный страхом. Ну, чего молчишь? спросила Полина. «Сдал нас?» «Нет», — робко ответил Аристарх. «А кто тогда эти люди? Парочка с собакой, тип на скамейке, мужик, крутившийся поблизости. Мы наблюдали и поняли, что они с тобой заодно. Нас поджидала засада». «Я не сдавал вас», — неубедительно произнес агент. «Ты тянешь время?» — спросила Полина. Генри не успел ничего понять. Раздался удар, тело Аристарха упало на асфальт, Больно ударив головой по пальцу ноги. Он запустил какой-то маячок, почти выкрикнула Полина: "Сейчас здесь будет куча народа, надо бежать". В этот момент со стороны жилого квартала в небо поднялся дрон с полицейскими проблесковыми маячками и мощным прожектором, шарящим световым пятном по земле. Полина осмотрелась в поисках любого предмета, пригодного в качестве метательного оружия. Московские улицы были стерильно чисты. «Бежим на парковку!» Она сорвалась с места. Генри побежал за ней, поспевая с трудом. Дрон завис над Арестархом, рыкнул на всю округу сиреной, распугав людей. Поднялся вверх и направился точно в ту сторону, куда помчались Полина и Генри. Они забежали внутрь строения, раньше, чем дрон успел нагнать и выловить их лучом прожектора. Генри тяжело дышал. Голова шла кругом от нехватки воздуха. Полина тоже дышала с трудом, но восстановила дыхание за несколько вдохов. Яркий луч света прошелся по краю здания и зацепил крайние площадки для парковки. Неожиданно возник второй луч света, прошедшийся с другой стороны. «Генри, отключай все камеры, иначе мы отсюда не выберемся», — попросила Полина. «А я попробую убрать дроны. Хорошо». Генри закрыл глаза и начал сканировать всех конечных потребителей сети. Камер на парковке оказалось предостаточно. Он начал блокировать им изображения, начав с ближних. И тут он понял, о чем его тогда спрашивала Полина, когда интересовалась, чувствовал ли он присутствие чужого влияния. Кто-то пытался получить информацию от камер, помимо городских служб, установивших их. Генри вывернул все камеры в потолок и установил запрет на доступ к управлению. Это было записано в протоколе и делалось без усилий. Он услышал, как что-то громко разбилось совсем рядом с ними, открыл глаза и увидел на полу здания полицейский дрон, дергающийся в конвульсиях. «Это ты его?» — спросил Генри. «А кто же? Было тяжело, он запаролен. Как нам выбираться отсюда, не придумала?» — спросил Генри. «Придумала», — Полина указала на ближайшую машину. «Садимся». «Но нас же сразу поймают», — удивился Генри. «Это же очевидно, что они погонятся за ней». «Вот именно. Садись и не задавай вопросов», — настойчиво попросила жена. Генри подчинился. Сел на сиденье. Полина прыгнула рядом, но дверь закрывать не стала. Прикрыла глаза и просидела так некоторое время. Луч прожектора второго дрона скользил поблизости. Генри услышал голоса людей, раздающих указания, — «Они внутри. Окружаем все выходы. Используйте транквилизаторы». Полина медлила. Полицейский дрон влетел внутрь и двинулся вдоль ряда машин, проверяя прожектором салон каждый. «Вылезай», — тихо прошептала Полина. Генри вылез и спрятался позади автомобиля. Полина примкнула к нему через несколько секунд. «А теперь проверим», — тихо произнесла она. Машина, в которой они сидели, — негромко свистнув электромотором, выехала из ряда и направилась к выходу. Дрон мгновенно среагировал на нее, но автомобиль, взвизгнув покрышками, быстро набрал скорость, заложил крутой вираж на повороте, распугав людей, и выскочил на улицу. Дрон погнался за ним следом. «Они уходят! Они уходят!» «Взяли под контроль машину и едут в сторону шоссе!» надрывался в рацию какой-то мужчина. «Ты сделала так, чтобы все подумали, будто мы едем в той машине», — догадался Генри. «Да, я зафиксировала нас на камерах, будто мы в салоне, а также обманула датчики в сиденьях, чтобы они передавали информацию, будто мы сидим на них. У нас имеется несколько минут, пока машина не выйдет на трассу и не застрянет посреди разбитых авто». «Будем уходить пешком?» — поинтересовался Генри. «Это самый безопасный способ». Тем более, что люди сейчас возвращаются с работы домой. Мы растворимся в потоке». Они прошли насквозь всю парковку. С обратной стороны было тихо и темно. Полина выбирала неосвещенные участки, спокойно ориентируясь при помощи ночного зрения. Камера, конечно, обмануть таким способом вряд ли бы получилось, но их предварительно делали незрячими. Горожане возвращались в спальные районы, стекались со всей Москвы бесконечными ручьями. Из-за паралича транспортной системы многие по старинке несли сумки с ужином и завтраком. Возле мест, где готовилась еда, собирались очереди. «Как все зыбко», — заметила Полина. «Мы разучились готовить, и даже не понимаем, что можно купить яйца и сделать дома яичницу». Если пропадет электричество, то люди просто умрут с голоду, не догадавшись, что обед можно приготовить самим. Это беда больших городов. В деревне как готовили, так и готовят, а здесь конвейер. Образ жизни постепенно формирует и сознание. Если ты хочешь готовить сам, то Москва явно не то место, где тебе стоит жить. Тут все заточено на эффективность использования времени и на постоянное перетекание денег из одного кармана в другой. Да. Квинтэссенция поговорки, что время — деньги. Морец позвонила сама. Полина приняла ее звонок, используя для общения встроенный в ухо динамик. «Полина, мы засекли активность в районе парка. Вы в машине?» — спросила она обеспокоенно. «Нет, мы с Генри идем пешком по спальному району. Из машины мы сделали приманку, чтобы отвлечь погоню. Будем благодарны, если наши данные не появятся у полиции. Это возможно?» «Ваших данных у них нет, но они скоро их точно получат. Вычислить вас будет несложно, затаитесь на время. А мы попробуем обмануть полицию и прочие службы. Я уверена, что пока люди филиппоса не заинтересовались вашим делом, иначе подключились бы профессионалы с умениями. Будьте осторожнее и не возвращайтесь на старую квартиру». «А куда нам?» — удивилась Полина. «Вы умные ребята, думаю, справитесь». Мы будем контролировать ваше перемещение и сообщать, если появится опасность. До связи. До связи. Полина отключилась. Ей пришлось пересказать мужу смысл короткого общения с Алексой. И где нам обитать? Забраться в канализационный люк? Генри кивнул на крышку люка, из-под которой выбивался теплый пар. Помнишь, мы собирались прыгнуть с парашютом? Сейчас? Генри не поверил своим ушам. Именно сейчас. «Мы же с тобой опытные скайдайверы, а нам надо время, чтобы сделать из тебя того, о ком ты мечтаешь». «Ах, ты вон про что!» Генри в суете успел забыть об оборудовании, доставленном на дачу. Его инстинкты требовали бежать, сломя голову от погони. «Тогда это хорошая идея. Поддерживаю. Нам снова придется использовать аэротакси. Я уже посмотрела цены, и они выше тех, что были два дня назад, в три раза». Виновато призналась Полина, как будто собиралась потратить последние семейные деньги. «Алекса нас больше никуда не выпустит, мы слишком дорого обходимся», — произнес Генри. «Но, может, это и к лучшему». «Профессионалы всегда стоили дорого», — пошутила Полина, — особенно скромные. Они добрались до здания, нависающего над спальным районом, благодаря своей форме, расширяющейся кверху. Здание использовалось как развлекательный центр с массой спортивных площадок, кинотеатров, детских зон, кафе. Но изначальный смысл его был в площадке для посадки аэротакси, конвертопланов и прочей летающей гражданской техники, садящейся и взлетающей без разбега. С десяток лифтов непрерывно сновали между этажами. Пришлось долго дожидаться, пока один из них не соизволил спуститься на первый этаж. В него сразу набилось человек 30, и почти все они вышли на этаже, где располагались предприятия общепита. До верхней площадки доехал только один представительный мужчина, похожий на городского чиновника. «Какой хаос начинается», — произнес он по дороге. «Думаете, только начинается?» — провокационно поинтересовалась Полина. «Уверен, мы слишком долго жили без потрясений. Природа такое не прощает». «Мне даже жаль, что у вас не будет той спокойной жизни, которую я прожил». «А кто виноват в начале хаоса, мы с мужем никак не можем понять этого», — Полина наивно похлопала большими глазками. «А не надо задавать этот вопрос, потому что он ни на что не влияет. Надо спрашивать, почему хаос начался. Представьте, что вы всегда жили в изолированной от внешнего мира комнате в стерильной среде». Никогда не знали болезней, поэтому им ниоткуда было взяться. Это хорошая жизнь, приятная, кому хочется болеть. В здравом уме никому. Но вдруг герметичность пропала. И в комнату хлынул воздух с улицы, в котором есть все штаммы гриппа, которыми вы не болели. Все сезонные болезни, бактерии, до этого не встречающиеся и так далее. Что вас ждет? Тяжелая болезнь? Предположила Полина. Очень. Очень тяжелая болезнь. Это должно было произойти рано или поздно. Мир всегда развивался чередованием взлетов и падений. Нам выпала честь жить на недостижимой высоте. Но и падение будет катастрофически глубоким. Мужчина вздохнул. «Бегите из Москвы, спасайтесь». «Спасибо за совет», — поблагодарил Генри. Мы уже и сами были близки к пониманию ситуации. «У тебя акцент. Откуда ты, юноша?» польша из польши тоже беги лучшее место на карте это сибирь оставьте всю технику здесь там вам пригодятся только ум и крепкие руки вся эта масса мужчина воздел руки над спальным районом мертвецы они еще не понимают этого но их судьба предрешена сломается все к чему мы привыкли и появится новое но доживут до тех славных времен немногие «Ой, ну вы так красочно рисуете!» — Полина изобразила недоверие. «Все умрут, а как же государство? Оно куда денется?» «Государство сейчас — формальность. Они ничего не делают, чтобы изменить ситуацию. Власть забыла, как это делается, и потому подчиняется тем, кто начал перемены». «А кто их начал?» — Полине стало очень интересно узнать точку зрения здравомыслящего человека. «Тот, кто понял, к чему все идет. Через взывание к разуму ничего не добьешься. Ленивый человек начинает шевелиться, только когда понимает, что может умереть. Лучший способ заставить человечество очнуться — это начать то, что сейчас и происходит». Полина с Генри переглянулись. У обоих во взгляде читалось «Блохин». Лифт остановился на крыше. «Желаю удачи и не забывайте мои слова», — пожелал попутчик. «Спасибо, что прояснили ситуацию», — поблагодарила его Полина. Мужчина направился к конвертоплану, шумно прогревающему двигателю. Видимо, отсюда он улетал сразу в Сибирь, где намеревался пережить тяжелые времена. «Он умный», — произнесла Полина, — «но слабый. Забыл, что можно сопротивляться болезни, а не прятаться от нее. Потому что он слишком долго жил в комфорте. Точно так же, как большинству не приходит на ум, понимание готовки еды дома. Так и для него невозможно придумать идею сопротивления. Интересно, почему он уверен, что до Сибири проблемы не доберутся? Не знаю. Наверное, он один из тех, кто верит в правильность исконности. Их в Сибирь как магнитом тянет. Надеть рубаху, подпоясать ее кушаком, выйти в поле с косой, накосить сено, дать скотине, а вечером молочко и пироги с яблоками. Благодать! Полина рассмеялась. Он что думает, приедет в Сибирь, и ему сразу деревянный дом дадут с сараем, в котором полно скотины? Какой-нибудь идиот напишет в сети, что надо валить в Сибирь, будто там все не так, и она мгновенно превратится в такую же Москву. Лучший вариант — забить конвертоплан консервами и улететь куда-нибудь на край страны. Прожить лет десять, а потом осторожно поинтересоваться, что в мире делается. Если не успокоились... «Можно еще лет десять подождать». Желтый аппарат аэротакси моргнул светом и издал короткий гудок, чтобы обозначить себя. Полина остановила мужа, кинувшегося к машине. «Погоди, надо проверить. Я забыл тебе сказать, что когда отключал камеры на парковке, кто-то, кроме меня, проверял их», — вспомнил Генри. «Да», — Полина задумалась, — «это плохо». Я не рассчитывала, что мы так быстро заинтересуем людей Филиппоса. А разве только они так могут? Они, да мы с тобой. Перехват управления другим компьютером никак не ощущается. А когда это делает человек, то ты чувствуешь его присутствие. Не знаю, как это обосновать технически, но факт остается фактом. Поэтому это точно была не Морец с ее суперкомпьютерами, если только не Блохин». «Скоро мы приблизим его к божеству, всесильному и вездесущему», — усмехнулся Генри. «Для нас с тобой его покровительство — однозначное благо». А для всех остальных... Полина замерла перед открытым салоном аэротакси. «Знаешь, в Москве в толпе одинаковых людей я вдруг поняла, что мы не сможем бороться с тем, что должно произойти обязательно». «Поясни». Генри нахмурился. «Садись». Полина плюхнулась на роскошное сиденье. Генри сел напротив. Двери бесшумно опустились, полностью изолировав салон от звуков города. У меня ощущение, что Блохин серьезно на тебя повлиял, произнес Генри с укором. Конечно, он очень серьезно на меня повлиял, но кое-что я и сама могу придумать. Полина свела бровик, переносится. Смотри, все люди, умнее большинства, уже сделали выводы, что человечество погрязло в комфорте и начала вырождаться через лень, отсутствие необходимости принимать серьезные решения и борьбы за выживание. Мы потеряли все, что сделало нас мыслящими людьми. Ну, может, кроме всеядности. Но это тоже не всех касается. С какой стати мы должны спасать людей, которые не станут ничего делать для собственного спасения? Сейчас я понимаю Блохина. Он не женат, у него нет детей. Ему проще не накидывать напугающий сценарий сентиментальных чувств. «Блохин помогает мне и тебе, потому что видит в нас надежду на будущее. Мы с тобой пробудились мгновенно, пробудили морец и так далее. Но сколько людей предпочли не просыпаться?» Те же начальники Алекса. «Человечество обречено свалиться в пропасть в любом случае. Если мы будем удерживать его от этого, то только продлим агонию». Вместо этого нам нужно сконцентрироваться на отборе умных, готовых обучаться, принимать решения, выживать. Вот это должно стать нашей задачей. А с кем мы будем бороться? С Филиппосом или вообще со всеми людьми? Мы будем бороться за свое видение будущего планеты. Кто нам будет противостоять, это не важно. Чему тебя научил опыт с Аристархом? Не доверять всем подряд. Это правильно. А как понять, кому можно доверять? не знаю наблюдать изучать раскапывать прошлое тогда мое эгоистичное избалованное прошлое точно сказала бы что мне доверять нельзя ну и как тогда очень просто надо спросить кому наш собеседник собирается доверять больше человеку или сети ответ позволит нам понять уровень его осведомленности о происходящем и определить навыки критического мышления аристарх показался морец не тем кем был на самом деле Она подумала, что он идейный сопротивленец, а оказался типичный молодой человек, борющийся с системой до тех пор, пока она ему это разрешает. Как только его напугали, мальчик сразу поменял мнение. А как определить степень его убежденности? Аристарх тоже мог сказать, что не верит Сети, но быстро передумать. «Испытать», — ответила Полина. «Надо придумать проверку. Наверняка у Мурец есть пара профессиональных шаблонов для этого». Генри посмотрел в окно и увидел далеко внизу Москву, огромное светящееся пятно из яркой паутины улиц. А мы довольно высоко залетели, ты серьезно решила прыгнуть? Да, это единственный способ обрубить следы. Мы отключим на костюмах датчики во время полета и сядем на даче. Види ты, я уже ничего не вижу в темноте. Конечно, я зажгу фонарь, держись за ним. Аэротакси село на площадку размером с два волейбольных поля, удерживаемую в воздухе двумя аэростатами. Полину и Генри встречал инструктор, одетый как космонавт. «Петр и Елена?» — спросил он на всякий случай. «Да, это мы. Значит, у вас больше двухсот прыжков?» Снова поинтересовался он. «Гораздо больше», — ответил Генри. «А что? Ну, прыгать в темноте намного страшнее». «У нас очень редко заказывают ночные прыжки». Инструктор указал на лестницу, ведущую внутрь гондолы одного из аэростатов. Идемте, переоденетесь, получите инструктаж». Подготовительные мероприятия длились полчаса. Для ребят в них не было ничего нового, но организаторы прыжков обязаны были провести их по инструкции. «Вам надо войти в пределы светящегося круга в 20 километрах на запад отсюда». «Маркер в шлеме не даст вам промахнуться. Соблюдайте все наши предписания, и полет пройдет в лучшем виде. На всякий нештатный случай мы владеем функцией удаленного открытия парашюта. Все будет штатно», — пообещала Полина. Полина и Генри подошли к краю платформы, расположенной на высоте трех километров. Ветер свистел в креплениях платформы, и холодил участки кожи, где ему удавалось пробиться через костюм. Полина зажгла красный фонарь на затылочной стороне шлема. «Погнали!» Она без раздумий оттолкнулась от края и прыгнула в бездну. Свет красного фонаря на секунду превратился в точку. Генри прыгнул следом и развел руки и ноги в стороны, чтобы создать дополнительную поверхность, позволяющую скользить в воздухе. Он шел четко за Полиной, Маневрируя руками и ногами, примерно на высоте полутора километров, они отключили все датчики и резко повернули влево. Земля приближалась. Яркие пятна небольших подмосковных поселков, соединенные нитями трасс, увеличивались в размерах. Генри не узнавал дачи сверху и полностью доверился Полине. А вдруг ее фонарь начал моргать. Они не договаривались об этом сигнале. Генри огляделся и увидел аэротакси, идущая справа от них. Машина проскочила у него над головой в двадцати метрах, обдав воздушной волной. Они могли бы столкнуться из-за отключенных датчиков, оповещающих пространство вокруг о своем присутствии. Генри чертыхнулся и помигал белым светом, чтобы Полина не переживала о нем. В ответ она моргнула красным. На высоте трехсот метров Полина сделала дугу вверх, обнулив скорость и открыла парашют-крыло. Генри проделал точно такой же маневр. Они опустились аккурат во двор, взятый в аренду дачи. «Филигранно. Хотелось бы понять, как ты нашла ее, спросил Генри, сворачивая парашют. «Запомнила», — ответила Полина. «Ну и хорошее зрение». Посылка с программатором стояла на крыльце в непромокаемой упаковке. Аппарат весил немного, килограммов десять, Прошлый аппарат Блохина был неподъемным и требовал усилий нескольких мужчин. «Надеюсь, твой профессор не врет, и это действительно те самые программы, которые он установил тебе». Генри с вожделением снимал упаковку с аппарата. «Те самые, только еще лучше». «Ты вдруг стала верить Блохину как самой себе?» «Вспомни Тома Шафирока. Тогда твой профессор тоже говорил, что все нормально», напомнил Генри. «Тогда он не говорил такого». «Это мы решили, что послание от него», — пояснила Полина. «Очень хочется верить, что ты права». Генри снял последнюю пленку и проверил устройство на предмет жучков. «Вроде чисто». «Я первая испытаю его работоспособность», — решила Полина. «Нет, я буду первым. У тебя и так все уже есть. А я давно мечтаю о суперспособностях. Мне кажется, что за нами погоня, и я снова останусь ни с чем, если уступлю тебе». Генри умоляюще посмотрел на жену. Полина рассмеялась. Сразу видно, ребенок жил в большой семье и научился ценить игрушки. Так и есть. Он включил экран. На нем появился текст с предложением выбрать функцию аппарата. Установить или записать программы. Генри выбрал «Установить». Появился список всех программ. Суммируя их, высвечивалось время, необходимое на установку выбранных программ загрузка полного списка занимала больше часа я не ослепну забеспокоился генри не ослепнешь но глаза болеть точно будут пообещала полина я что то волнуюсь генри потер влажные ладони о брюки. это не помешает установке программ если бы я знала как это происходит для меня запись программ точно такое колдовство как для средневекового жителя интернет или космические полеты хочу тебя успокоить Блохин придумал помимо режима активации программы ее блокирование при помощи образов. Например, молния, активирующая ускоренный метаболизм, блокируется молнией, перечеркнутой красной полосой. И так с каждой программой. Поделилась Полина тем, что узнала от Блохина приватно. Так что судьбу Томаша ты не повторишь. Спасибо, успокоила. Генри сел напротив аппарата. Что теперь? «Надо зафиксировать голову напротив пишущих линз. Я тебе помогу». Полина вытянула держатели, уже без всяких жутких средневековых струбцин, и зафиксировала ими голову мужа напротив линз. «Моргай реже, чтобы сократить время записи. Но насильно не терпи». «Хорошо». Генри снова потер ладони о брюки. «Врубай шарманку». Аппарат включился бесшумно. Даже свет в линзах был не ярким, не раздражающим, Полина села на диван позади Генри, чтобы он невольно не отвлекался на нее, и просто наблюдала. Муж успокоился и сидел неподвижно. Полина вышла на крыльцо послушать, нет ли повода для беспокойства. Ночь на дачах отличалась непривычной тишиной. Даже усиленный слух не находил причин для беспокойства. В воздухе разносился настоящий весенний запах сырой земли, мокрого дерева и легкой прелости. Полина дышала медленно и глубоко, наслаждаясь ностальгическим ароматом, напоминающим родную деревню. Замерзла и вернулась в дом. Генри сидел, не шелохнувшись. Экран показывал, что установлено больше половины от выбранного объема информации. «Голова не болит?» — спросила Полина. «Не-а», не открывая рта, ответил муж. «Хорошо». Полина вернулась на диван и взяла терминал. Местные новости — никак не могли отойти от темы массовой аварии. Постоянно уточнялось количество пострадавших людей, материальный ущерб, непрерывно муссировались экспертные мнения по поводу причин аварии и сил, устроивших ее. Умные эксперты клялись и божились, что располагают сведениями об организаторах происшествия. Естественно, имя филиппаса там не звучало. Оно вообще редко появлялось в новостях, а в последние месяцы пропало совсем. «Разумеется, за аварией стоят люди, имеющие доступ к программе управления транспортными потоками столицы», — заявил лысоватый мужчина в старомодных очках. Его заявление крайне удивило ведущую. «Вы хотите сказать, что это сделали москвичи? Именно это. Зачем? В первую очередь из-за материальной выгоды». Во-вторую, из-за того, что поддались привлекательным идеям передела мира, поверив, что им достанется жирный кусок после дележа. В-третьих, синдром Бога. Если я обладаю такими возможностями, то почему бы и не воспользоваться ими? Еще вчера он работал восемь часов каждый день и имел два выходных. А сегодня, по мановению его руки, крупнейший город мира превращается в парализованный мегаполис. «Люди слабы и готовы поддаваться соблазнам, даже таким деструктивным, особенно деструктивным». Полина посмеивалась над бредом, который нес приглашенный гость. Она знала заказчика и исполнителя массовой аварии, о котором не было сказано ничего. Если бы ей дали слово, и она призналась в этом во всеуслышание, ей бы не поверили. Филиппус являлся мифом, в то время как рядовой работник транспортной системы был рядом, и лучше подходил на роль жертвенного ягненка. Программатор пискнул, заявив об окончании сеанса. Полина подошла к мужу, он пытался проморгаться, чтобы избавиться от неприятного ощущения в глазах. «Закрой глаза и полежи», — посоветовала она ему. «Очень хочется проверить, как прошла закачка», — признался Генри. «Какой ты быстрый, я много дней вообще не знала об этом». «Так ты не верила, что у тебя есть новые умения?» «А я знаю, наверняка», — Генри зажмурился. «Молния», — произнес он и выбросил руку вперед. «Получилось», — Полина рассмеялась. «Ты как нетерпеливый ребенок. Не напрягайся, отдохни», — посоветовала она. «А я пока закачаю себе новые умения». «Ты права, прилягу на диван. Надо успокоить кашу в голове». Генри растер лицо руками и посмотрел на себя в зеркало. «Красноглазый вампир». Полина села за программатор, выбрала программы, которых у нее не было, а также выбрала обновления уже установленных. Надела держатель для головы и включила. Мягкий свет начал заливаться в голову через зрачки. Она поддалась гипнотическому эффекту и впала в легкий транс. Спустя минут двадцать Генри услышал, как скрипнули входные ворота, поднялся с дивана и бесшумно подошел к двери. Шаги приближались. Скрипнула половица крыльца и раздался стук в дверь. «Генри Макдауэлл и Полина Громова. Здесь?» Раздался снаружи мужской голос.